Глава двадцать шестая, в которой добро и зло схлестнулись. Добромир мигом обернулся, ожидая, что за воротами его будет ждать сам Чернобок с Гадоном. Но нет, тех и видно не было. Встречать его вышел и Шайтаки со своим войском. Часть его дружины состояла из заморских воинов, таких же, как он сам. Часть из местных, не то околдованных, не то просто злыми уродившихся. Добромир это прямо в глазах у них видел. Злобные люди, да еще и с оружием в руках. Горько от этого Добромиру было, и страшно от того, что не только люди, но и те какие-то бездушные в бой пошли. Выглядели они, как такие же воины, что и остальные, но в глазах у них зияла пустота, и пахли они хуже, чем упырь, которого Добромир когда-то повстречал в темном лесу. «Остановитесь!» — сказал Ишайтаки, шагнув вперед. «Опустите оружие и царь Гадон!» «Нет такого царя! Не знаем мы такого!» Загалдел народ, его перебивая. «Долой, Гадона!» «Уйди, человек!» — попросил Добромир. «Не для людей это битва. Людям бы отсюда уйти поскорей, пока пламя не почернело за вашей спиной». «Черное пламя — знак моего господина», — ответил Иш. «А ты — человек, восставший против, потому умрешь». Бросился на Добромира Иш. Да изогнутым своим мечом замахнулся, а шаг сделать не успел. Змеяр быстрее оказался. Схватил он Иша за руку и головой в грудь ударил, с ног сбивая. Полетел меч в снег, а чужеземные воеводы с драконом кубарем по дворю покатились. До них и дело уже до них и дело уже никому не было. Схлестнулись две армии с громкими. криками. — Оставь их нам, сказал Иван, мечом своим богатырским разом три вражеские головы, снося. Найди Гадона, пока жук этот не сбежал, а то с него станется. Гадон не сбежит, а вот Чернобог может, — подумал Добромир. Махнул одной рукой, отбрасывая врагов прочь, чтобы быстро мимо пройти. Вторую лишь поднял, а оружие и шайтаки ему в руку прыгнуло. Оно пусть и чужое, но лучше пустых рук. Влетел он в горящий дворец, помня, что пламя ему ничего не сделает, и помчался в тронный зал, чуя, что темная сила именно там укрылась. Люд тем временем от всей души слуг Гадоновых лупил. Проворные бабки котелки на голову чужеземцам надевали, а потом колотили по ним, пока те не падали. Мужики вилами так махали, что ни один живой человек подойти не мог, а дружина мечами по Ваниной команде быстро всех раскидала. Еще и Булат из конюшни горящий выскочил, и давай врагов копытом бить. Стал падать враг, или и вовсе убегать. Но те не остались, ни живые, ни мертвые. Их все больше становилось. И руби и их, не руби, бей, не бей, а они все стоят на ногах, и народ бьют. Щиты ратные поломали, вилы порубили, половину мечей прямо в телах своих оставили, а все никак не упадут. Ой, так не победите к магии!» — воскликнула Агнея. Игара, это же колдовство. Его же только пламенем зачарованным одолеть можно, верно? Сама она судить боялась о том, что в одних книгах видала, а в жизни встретить не могла. Ничему она теперь верить не хотела, боялась. Косиятус вон тоже говорил, что попробует ее годонушка тронуть и сгорит весь. А руки его противные она все равно помнила, и это ее до сих пор страшило. Да, сказала Ягара, я-то оружие Ванечки зачаровала. Видишь, все же может он их ранить. Да магия моя ослабла, не убить даже ему этих гадов. А мне. — А я могу? — спросила Агнея. Запаниковала с ней жара, помня предупреждение Кащиатуса. Ухала, крыльями замахала. — Нет, я пойду! — не стала слушать ее Агнея. — Царство и моим домом будет, значит, и мне сражаться положено. Скажи мне только, Ягара, какая сила против них страшна? — Главная сила — любовь, — ответила Ягара. Агнея больше ничего и не спрашивала, просто взяла Снежу, передала ей Гарри прямо в руки, расправила огненные крылья и снова взлетела. Снежа встрепенулась и за нею бросилась, чистое пламя превращаясь. — Не бойтесь огня, люди! — крикнула Агнея, прежде чем крыльями взмахнуть и пламя на врага обрушить. Летали они над тенями со снежарой, крыльями взмахивали, а пламя яркое, как смола пылающая, с них падало, и вспыхивали тени. А пока горели, любой удар их мог поразить, человека не обжигая. С новыми криками люди бить врагов стали. Один змеяр все никак не мог Иши и так и одолеть. Мог он его драконьей силой переломить. Да не хотел на этого человека убивать. — Да погоди ты, послушай! — воскликнул он, пытаясь противника скрутить. — Что говорить с тобой? Я обещал убить, когда мы встретимся вновь. — Да про господина твоего, послушай, ишь упрямая твоя голова! — не выдержал змеяр. — Обманывает он тебя. Что? Не понял и Шайтаки, но драться перестал. Так и замерз занесенным для удара кулаком у самого драконьего виска. «Как?» «Да так!» — шикнул Змеяр. Он на воине сверху сидел и кривился, потому что, хоть и не было на нем ран, обился человек знатно. «Ты сказал, что драконы у тебя на родине — это зло, что поля они жгут, помнишь?» «Да», — ответил Иш. «Потому что так и было. Сколько я себя помню!» — А предки твои такое о драконах говорили, а предки их предков. Я тут тоже один раз поле спалил, потому что Чернобог что-то такое на него наслал, что мне дурно было, и хотелось это уничтожить. кощеетус мне не дал, удержал сначала, а когда уже и люди поняли, что погонь какая-то с зерном творится, тогда и отпустил. Сказал — жги. Думаешь, он первый раз это делал? Кощиятус говорил, что ему сила самого зерна нужна, чтобы тела для своих слуг создавать. Для неживых слуг. А это поля портит. Так это что значит? Не понял Иш. Вернее понял, да не поверил. Он поля портил, а драконы их жгли. А вы их ненавидели. А он потом тебя еще и убивать их научил. Потому что сердце дракона огромную силу в себе хранит. А владыка твой весь гнилыми сердцами обвешан. Сердцами драконов и огненных птиц. Ну, хочешь сказать, он не просил у тебя сердце драконье? «И сердце, и когти, и жир», — шептала Ишайтаки оглушенно. Говорил, что для магии надо, чтобы других драконов бить. «Чтобы тьму кормить, это все надо!» — искренне злясь сказал дракон. «Мы, драконы, за равновесием в мире следим. Потребность у нас, чтобы в мире свет и тьма равными были. Ну и чтобы пироги были вкусными. Но это уже совсем о другом. Главное, что слово твое обманом получено. Какой тебе смысл его держать?» «Зачем ты мне это говоришь?» спросила Ишайтаки, наконец, немного очнувшись. «Это месть такая?» «Та ну тебя!» Змеяр встал и отвернулся. «Ты слово свое держишь, а значит, нечестно за слово ложью получено умирать». «Это просто неправильно, вот и все. Да и что он тебе велел? Дворец защищать? Так тот сейчас догорит совсем, что его защищать?» — Ладно, Иш, что хочешь, то и делай. А я за Добромиром пошел, потому что Бог его знает, что его там в пламени ждет. Не дожидаясь ответа, змеяр во дворец ворвался, а Иш Айтаки поднял упавший меч и пошел теней бить, сторону сменив. — Потому что и так чуял он, что злу служит, только от слова данного избавиться не мог.